Глава пятьдесят восьмая. В тени абрикоса мнимый супруг оплакивает мнимую супругу. Возле узорчатого окна юная дева рассказывает о глупой причуде. И так едва вошла Танчунь, все сразу умолкли. Танчунь поздоровалась, женщины поговорили немного и разошлись. Случилось так, что одна из старших жен императора умерла, и женщины из знатных семей, выполняя высочайшее повеление, прибыли ко двору для выполнения траурных церемоний. Сановникам было запрещено на протяжении года устраивать пиры, а простолюдинам в третьем месяце играть свадьбы дочерей и сыновей. Матушка Дзя с невестками и внуками каждый день ездила во дворец на церемонию жертвоприношения и возвращалась домой лишь к вечеру. На двадцать первый день после кончины гроб с телом жены императора отправили на кладбище, а уезд, где оно находилось, переименовали в уезд смиренных праведников. Путь из столицы до кладбища и обратно Должен был занять десять дней, да еще несколько дней погребальной церемонии, всего около месяца. Дзять из дворца Нинго, его жене и остальным родственникам надлежало прибыть на похороны. На то время, что они отлучатся, решено было пригласить госпожу Ю ведать делами во дворцах Нинго и Жунго, а барышень и их служанок, живших в саду, оставить на попечение тетушки Сюэ. Таким образом, тетушке пришлось временно переехать в сад. У Бао-Чай в это время жили Сюан-Юнь и Сян-Лин. Тетушка Ли уехала от Ливань и лишь изредка приезжала, но заботам Ливань теперь была поручена Бао Цинь. Сюянь по-прежнему жила у Инчунь, Таньчунь занималась хозяйством, и у нее то и дело происходили стычки с наложницей Джао и Дзяхуанем. У Сичунь было тесно, в общем, тетушке Сюэ было нелегко найти себе подходящее жилье. А поскольку матушка Дзя десять тысяч раз просила тетушку Се заботиться о даюй, тетушка, без памяти любившая Дайюй, переселилась в павильон реки Сяосян и стала жить вместе с ней, следила, чтобы та принимала лекарства и вовремя ела. Тронутая ее вниманием, даюй теперь называла Баочай старшей сестрой, а Баоцинь младшей. Девушки были дружны, как родные сестры. Матушка Дзя радовалась, глядя на них, и не испытывала больше беспокойства. Тетушка Сюэ присматривала за барышнями и их служанками, но в домашние дела не вмешивалась. Госпожа Ю каждый день приходила во дворец Джунго, проверяла, на месте ли служанки, и тем ограничивалась, никому не показывая свою власть». Хлопот у нее без того хватало, поскольку ей еще нужно было снабжать всем необходимым матушку Дзя и госпожу Ван. Хозяева дворцов Нинго и Жунго не имели ни минут свободной. Ежедневно в сопровождении старших слуг они ездили во дворец, а также занимались другими делами. Воспользовавшись этим, прислуга начала своевольничать». Во дворце Нинго остались только Лайда и еще несколько слуг для поручений. Помощники Лайда находились при господах, правда, взамен им дали других, но одни из них оказались малоопытными, другие — бестолковыми, или же, что того хуже, мошенниками и клеветниками. Не мудрено, что то и дело возникали скандалы. Поскольку, согласно императорскому указу, в знатных семьях на год были прекращены всякие развлечения, пришлось распустить актерские труппы. — Все ваши девочки актрисы куплены, — сказала госпожа Ю, госпожа Иван, — но их можно сделать на время служанками, а учителей отпустить. Госпожа Ван, подумав, ответила, «Не могут девочки из приличных семей стать служанками. Родители и нужда заставила их продать. Разве стали бы они иначе кривляться на сцене? Нет, я готова дать каждые несколько лянов серебра на дорогу. Пусть идут, куда хотят». «Так поступали и наши предки, и мы не вправе нарушать их заветы, иначе нас сочтут мелочными. В нашем доме, правда, есть несколько старых служанок, которые прежде играли на сцене, но они по собственной воле остались у нас. Никто их не заставлял. Позже, когда они выросли, мы их выдали замуж за слуг». — Надо бы поговорить с девочками, — сказала госпожа Ю. — Захочет кто-нибудь из них уйти, напишем родителям, пусть приезжают за ними, а дорожные расходы оплатим. Родителям надо сообщить заранее, а то найдутся негодяи, объявят себя родителями, а по пути перепродадут девочек. Разве это не позор для нас? Возможно, не все девочки захотят уйти. Кто не захочет, пусть остаются. — Пожалуй, так и сделаем, — улыбнулась госпожа Ван. Госпожа Юра рассказала обо всем Фэнзе, и главному управляющему дворца было приказано учителям девочек-актрис дать по восемь лянов серебра и пусть поступают, как знают. Имущество, находившееся в саду душистой груши, тщательно проверили, сделали опись и на ночь выставили сторожей. Госпожа Ван велела девочкам явиться к ней и расспросила, кто из них хочет вернуться домой. Большинство девочек пожелало остаться. Одни сказали, что родители снова их продадут. Другие заявили, что родителей у них давно нет и продали их либо дяде, либо братья. Нашлись и такие, которым просто некуда было ехать или же хотелось остаться. Девочек, которые собрались уезжать, до приезда родителей взяли к себе приемные матери, так велела госпожа Ван, а тех, кто остался, отдали в услужение барышням, жившим в саду роскошных зрелищ. Вань Гуань матушка Дзя оставила у себя, а Фан Гуань, обычно выступавшую в роли главной положительной героини, определила служанкой к Бао Юю. Жуйгуань, исполнявшую роли подростков, отдали в услужение Баочай. Оугуань, игравшую молодых героев Даюй, Куйгуань, игравшую молодых отрицательных персонажей, отдали Сян Юнь. В услужение к Бао Цинь пошла Доугуань, исполнявшая роли пожилых отрицательных героев. Айгуань, игравшая стариков, отдали Тан Чунь. Госпожа Ю взяла себе Цайгуань, великолепную исполнительницу ролей старух. Теперь девочки, точно птицы, выпущенные из клетки, целыми днями играли в саду роскошных зрелищ. Никто с них за это не взыскивал, потому что знали, что ни прислуживать, ни вышивать они не умеют. Впрочем, не то две, не то три девочки поумнее огорчились, узнав, что им больше не придется играть на сцене, но сидеть без дела они не пожелали и усердно учились вышивать, прясть и выполнять другую женскую работу. Однажды с самого утра во время пятой стражи мальчика Дзя поехала во дворец на церемонию жертвоприношения. Там, в отведенных ей покоях, она перекусила и отправилась ко двору. Когда во дворце кончился ранний завтрак, она вернулась к себе, тоже позавтракала, отдохнула немного и опять отправилась во дворец на вечернюю церемонию жертвоприношения. Домой она возвратилась уже после ужина». Покои, отведенные во дворце матушки Дзя, представляли собой домашний храм одного из высших государственных сановников со множеством строений, которые занимали монахини, и двумя дворами — восточным и западным. Восточный двор арендовала семья Дзя, а западный — бедзинский Иван. Западный двор был также местом отдыха императорских наложниц. Матушка дзято и дело с ними встречалась, оказывала им всяческое внимание, да и они перед ней не оставались в долгу. Но не будем все это подробно описывать, а вернемся в сад роскошных зрелищ». Все дни матушка Дзя и госпожа Ван проводили во дворце, а потом еще целый месяц находились в отъезде, сопровождая к месту погребения гроб с телом жены императора. Неудивительно, что служанки совсем от рук отбились, только и знали, что играть да развлекаться. А тут еще в сад переселились девочки-актрисы и служанки со двора душистой груши. Поселившись некоторое время назад в доме, Ваньгуань и другие девочки-актрисы, то ли из-за своего высокомерия, то ли в силу привередливости в пище и одежде, по любому поводу поднимали шум. Служанок это злило, но высказывать вслух недовольство они не решались. Теперь же, когда актерскую труппу распустили, служанки злорадствовали. Если девочки-актрисы к ним зачем-нибудь обращались, гнали их прочь, вспоминая старые обиды. Только с младшими девочками, отданными в услужение барышням, никто по-прежнему не решался затевать скандалы. Незаметно наступил праздник поминовения усопших. К этому дню Дзалянь приготовил все необходимое для жертвоприношения, как и в прошлые годы. И в сопровождении захваня Дзацуны и Дзаляня отправился в Кумирню железного порога, чтобы сжечь жертвенные деньги и совершить жертвоприношение на могилах предков. Туда же отправился и Дза жона из дворца Нинго, а также другие члены рода. Дома оставался только Бао Юй, который еще не совсем поправился. После обеда он почувствовал себя утомленным, и Си Женя ему сказала, «Погода замечательная, пошел бы погулял. Сразу после обеда вредно спать, может случиться несварение желудка». Бао Юй сунул ноги в туфли и, опираясь на палку, вышел во двор. Надо бы сказать, что в саду теперь хозяйничали женщины, которым сад был отдан на откуп. Наступила весна, а с ней горячие дни. Надо было сажать бамбук, цветы, а также бобы, подрезать деревья. На пруду лодочницы прямо с лодок сажали лотосы. Сян-Юнь, Сян-Лин и Бао со своими служанками уселись на склоне искусственной горки и от нечего делать наблюдали за работой женщин. Бао хотел подкрасться к ним сзади, но Сян Юнь его заметила и, смеясь, крикнула. «Скорее убейте лодки, а то как бы на них не увезли сестрицу Линда и Все рассмеялись, Бао Юй покраснел от смущения. «Думаешь, приятно болеть?» — произнес он. «Разве можно над этим смеяться?» «Над такой болезнью, как у тебя, можно!» — парировала Сян Юнь. «Нечего меня укаять!» Бауюй сел рядом с девушками Поглядев еще некоторое время на работавших женщин, Сян Юнь сказала, ветер сильный, да и камни холодные, не стоит тебе здесь сидеть. Бао Юю самому хотелось поскорее уйти. Он собирался навестить даю и не стал задерживаться. Попрощавшись, он поднялся на дамбу и направился к мосту струящихся ароматов. Дамба густ поросла ивами, их золотые сережки висели над самой водой, а рядом пылали, словно утренняя заря, распустившиеся цветы персика. А за горкой неподалеку уже цвел абрикос, и среди молодых ярко-зеленых листьев виднелось множество плодов, каждой величиной с боб. «Как обидно!» — подумал бау -Юй. «Пока болел, абрикос отцвел, не успел даже полюбоваться». Незаметно пролетело время, и, как сказал поэт, темно-зеленые листья густо все ветви покрыли. Он, как завороженный, смотрел на абрикос, не в силах уйти. Вдруг он вспомнил, что сюянь помолвлена, и ему стало грустно. Конечно, девушка должна выйти замуж, мужчина жениться, но, увы... Теперь в саду еще одной замечательной девушкой станет меньше, а через год или два она станет похожа на этот абрикос, у которого темно-зеленые листья густо все ветви покрыли. Пройдет еще время, а листья, и ветви останутся голыми. Волосы сиянь, черные, как вороного крыло, посеребрит седина — Румяные щеки поблекнут, а сама она станет старой, дряхлой. Печальный стоял юноша, глядя на абрикос, и тяжело вздыхал. Вдруг на ветке прямо перед Бауёем защебетала птичка. — Эта птичка, — пришла в голову мысль, — прилетала сюда, когда абрикос цвел, а сейчас она плачет по опавшим цветам. — Будь здесь гуньячан! — Он мог бы ее об этом спросить. Прилетит ли птичка в будущем году, когда снова расцветет абрикос полюбоваться цветами?» Вдруг птичка вспорхнула и улетела, словно испугалась чего-то, и следом послышался голос. — О, Гуань, ты что, смерти своей ищешь? Где ты взяла эти жертвенные деньги? Зачем сжигаешь их здесь? Вот расскажу, госпоже, она с тебя шкуру спустит. Бау тихонько вышел из-за горки и увидел плачущую О, Гуань. Девочка сидела на корточках с факелом в руках и сжигала бумажные деньги. «Кому ты приносишь жертвы?» — крикнул ей Бао «Здесь ничего нельзя жечь. Если родителям или братьям, назови их имена. Я запишу и прикажу слугам принести жертву в храме, как полагается». Увидев бауюя Юя, от страха не могла произнести ни слова. Так он от нее и не добился ответа, сколько не спрашивал. Тут из-за противоположного склона горки появилась женщина. Она дернула угуань за рукав и закричала. «Я рассказала госпожам, что ты здесь творишь! Они гневаются!» Женщина стала тащить девочку за собой, но та, боясь наказания, не шла, упиралась. Она выглядела совсем еще ребенком. «Это вы у себя привыкли безобразничать, так думаете, здесь можно?» Распекала женщина угуань. «К этому месту даже приближаться нельзя, здесь гуляла сама государыня, наш господин!» — она указала пальцем на Бау-Юй, и то соблюдает все правила, а ты вон что творишь, краля какая выискалась, идем со мной, идем же, негодница. Она не деньги жгла, вступился за девочку бау а исписанную бумагу. Парышня даю ей велела, так что напрасно ты на нее пожаловалась». Увидев, что Бау-Юй, которого она так испугалась, за нее заступился, девочка осмелела. — Да откуда ты взяла, что я деньги сжигаю? — крикнула она в свою очередь женщине. — Это я бумагу сжигаю? Барышня линда велела! Женщина схватила несколько еще не сгоревших бумажек и сунула их прямо в нос девочке. — А это что? — «Нечего брать! Вот они, доказательства!» И женщина снова стала тащить Огуань за собой. Тут бао палкой отвел в сторону руку женщины и сказал, «Можешь отнести эти доказательства госпоже?» «Это я приказал Огуань сжечь бумажные деньги. Накануне я видел во сне духа абрикосовых деревьев. Он велел принести ему жертвы, но предупредил, чтобы не я, а кто-нибудь другой сжег деньги, иначе я так и не выздоровею». Вот я велел это сделать, Огуань, и, как видишь, смог встать сегодня с постели. А тут как назло принесло тебя, и мне опять стало хуже. Ты все испортила, а еще собираешься жаловаться. Иди с ней, Огуань, не бойся, и расскажи им все, что ты сейчас слышала». Пока Бао говорил, у Гуань созрел план, и теперь уже она стала тащить женщину за собой. Женщина бросила на землю обгоревшие клочья бумаги и виновато улыбнулась. «Откуда я могла знать? Теперь мне от вашей матушки попадет!» «А ты молчи!» — улыбнулся Бао -Юй. «И я никому не стану рассказывать». «Но госпожам все уже известно. Я доложил, и мне велено привести девчонку. Можно, правда, сказать, что ее потребовала к себе барышня Линда -Юй. Бао-Йой согласился, а когда женщина ушла, спросил Оу-Гуань, «Зачем ты сжигала деньги? Уверен, что ни родители твои, ни братья к этому отношению не имеют. В чем же тогда дело?» Растроганная заступничеством Баоюя, девочка решила ничего не скрывать от него и, сдерживая слезы, принялась рассказывать. «Только два человека знают о моей тайне. Фан Гуань, ваша служанка, и Жуй Гуань, служанка барышни Баочай. Чай. Но придется теперь рассказать еще вам, раз вы все видели. Только не выдавайте меня». Из глаз ее полились слезы. «Нет, не могу. Лучше расспросите об этом, Фан Гуань, а то мне как-то неловко рассказывать». Она повернулась и побежала прочь. Бао стало стал грустно, но делать нечего, и он отправился в павильон реки Сяосян к Даюй. Она показалась ему похудевшей и жалкой, но на вопрос, как себя чувствует, отвечала, что ей значительно лучше. Даюй Юй, в свою очередь, показалось, что у Бао Юй вид нездоровый. Она вспомнила о недавних событиях, из-за которых он заболел, и заплакала. После недолгой беседы Даюй Юй стала торопить Бао Юя пойти отдохнуть и сказала, что ему надо хорошенько лечиться. Пришлось Бао Юю совету Даюй и уйти. Ему не терпелось поговорить с ван Гуань, но как нарочно пришли Сян Юнь и Сян Лин, завели разговор с Си Жень, стали шутить. Позвать Фан Гуань в другую комнату Бао Юй не решился, чтобы не вызывать подозрений. Пришлось ему запастись терпением. Вскоре за Фангуань пришла ее приемная мать и позвала мыть голову. Родные ее дочери уже вымылись, Но Фангуань наотрез отказалась мыть голову в грязной воде и решительно заявила «Все деньги, которые мне выдают, вы берете себе, а меня держите в черном теле». Женщина была смутилась, но потом набросилась на девочку с бранью. «Ах ты дрянь! Недаром говорят, что с комедиантками сладу нет. В такой компании любая дурному выучится, если даже и была хорошей. Только и знаешь, паршивка, что привередничать все тебе не так. Брыкаешься, как упрямый мол!» Началась перебранка. Сижень услышала и послала служанку унять строптивых. Служанка слово в слово передала все, что велела Сижень. Не шумите, сказала она. Пользуйтесь тем, что старая госпожа отлучилась из дома и скандалите. Так ведь эта паршивка слушать никого не желает, заявила Цинвэнь словно взбесилась сама не знает чего хочет и всего то умеет сыграть один два акта из пьеса строят из себя героиню будто убила главаря разбойников или же выловила шайку мятежников они обе не правы сказала сижень недаром говорят что одной ладонью не захлопаешь старуха конечно несправедлива но и девчонка ведет себя безобразно анго не виновата вмешался в разговор бауой кто недоволен тот жалуется гласит пословица «У девочки здесь никого нет. Кто о ней позаботится? Все только и думают, как бы нажиться за ее счет. Да ее же еще и презирают». «Неудивительно, что ей обидно». «Сколько ей положено денег на месяц?» — обратился он к Сижень. «Получай их отныне сама и присматривай за девочкой. Меньше хлопот будет». «С какой стати я стану за ней присматривать?» — возразила Сижень. «И деньги ее мне не нужны. Только неприятности на себя навлекать». Си Жэнь пошла в комнату, достала кувшинчик цветочного масла, несколько куриных яиц, душистое мыло, шнурок для волос и, отдав все это одной из женщин, сказала: «Отнеси Фан Гуань, пусть попросит себе чистую воду для умывания и не скандалит». Приемной матери Фан Гуань стала неловко. «Бессовестная!» — карила она девочку. «И как только у тебя язык повернулся сказать, будто я утаиваю твои деньги! Вот тебе за это!» Она несколько раз шлепнула девочку. Фан Гуань заплакала навзрыд. Бау Юй не стерпел и решил вмешаться. «Не надо!» — удержала его Сижень. «Я сама с ней поговорю». Однако Цинвэнь опередила ее. Она подбежала к старухе, и тыча в нее пальцем закричала. «До старости дожила, а ума не нажила! Ведь Фангуань даже умыться не может как следует! Мы все свое ей даем! От тебя не дождешься! Мало того, ты еще бьешь ее! Будь она в труппе, ты не посмела бы с ней так обращаться!» «Она признала меня своей матерью!» — возразила старуха. «Я вправе бить ее за непослушание!» Видя, что дело принимает серьезный оборот, Сижень подозвала Шиэй, сказала, «Я совсем не умею спорить. а Ауцинвент слишком горячий характер. Того и гряди наделает глупостей. Уйми ее до да припугни старуху». Шеве быстро вышла и строгим голосом приказала, «Немедленно прекратите ссору! Где это видано, чтобы служанки получали своих дочерей в хозяйском доме? Не только приемных, но даже родных. Тем более, что у Гуан теперь есть господин, и только он волен распоряжаться ею». «Ее могут побить служанки постарше, но разве пристало тебе, старухе, заниматься подобным делом? Чему мы научим девочек, если будем так поступать? Ты чем старше, тем больше безобразничаешь. Подражаешь матери Джуэр, которая недавно устроила скандал? В последнее время в нашем доме часто болеют. Старая госпожа занята и не знает, что у нас здесь творится. А я не докладываю, не хочу беспокоить. Но через несколько дней обо всем расскажу, она вам спуску не даст». Второй господин Бауи только недавно поправился. Ему нужен покой. Даже мы стараемся говорить потише, а ты девочку вздумала бить, и она ревет, будто резаная. Стоило госпожам на несколько дней отлучиться, как ты начала бесчинствовать. Никого в грош не ставишь. Чего доброго и нас вздумаешь бить? фангонь такая приемная мать не нужна, ведь она грязью у тебя зарастет. Бау Юй тем временем стучал палкой по порогу и кричал. Да чего же бессердечны эти старухи? О девочках не заботятся, только и знают, что их обижать! О, всемогущее небо! Как быть? Как быть?» — вскричала Цинвань. «Выгнать их вон! Не нужны они здесь!» Женщина не знала, куда деваться от стыда, и не произносила ни слова. Слышал столько плач Фангуань. На девочке были розовая кофта и зеленые штаны. Черный, как смоль пучок, на затылке вздрагивал от каждого всхлипывания. Плакала Фангуань, как настоящая плакальщица на похоронах. «Барышня Иньин -Ин превратилась в истерзанную хуннян», — улыбнулась Шеве, глядя на Фангуань. «Нужно сейчас же переодеть ее и попудрить. Посмотрите, на кого она похожа!» Цинвэнь вымала Фангуань голову, вытерла полотенцем, собрала волосы в узелок, а затем велела одеться и прийти к ней. Вскоре явилась женщина из кухни и сообщила, «Ужин готов. Прикажете подавать?» Девочка-служанка побежала спросить Сижень. «Из-за этой ссоры даже не заметили, как пролетело время?» виновато улыбаясь, произнесла Сижень. «Сколько разбили часы?» «Они, кажется, испортились. Придется снова нести в починку», — сказала Цинвань, взглянула на часы и добавила. «Можно немного подождать». Девочка ушла. «Говоря откровенно, Фангуань следовало побить не раз, а два раза», — заметила Шеве. «Она взяла вчера серьги и забавлялась, пока не сломала». Тем временем принесли короб с ужином, и служанки накрыли на стол. В коробе оказались четыре блюда с холодными яствами. «Бау-юй уже выздоровела, ему не дают жидкой горячей пищи!» — воскликнула Цинвень, успевшая вместе с Шеве заглянуть в короб. «Да каких же пор будут подавать рисовую кашу и маринованные овощи?» Расставив закуски, она вновь заглянула в короб и вдруг увидела небольшую чашку супа из ростков бамбука с ветчиной. Цинвень вынула чашку и поставила перед Баоюем. Бао Юй отпил несколько глотков и воскликнул. «Да чего вкусно! Сколько же дней вы не ели мясной пищи!» — засмеялись служанки. Бао Юй снова поднес чашку к рту и стал дуть, но, заметив, что Фан Гуань стоит рядом, отдал ей чашку. «Учись прислуживать! Нечего целыми днями баловаться до да спать! Остуди суп! Только смотри, чтобы слюна туда не попала!» Фан Гуань взяла чашку и принялась дуть. В это время в комнату вбежала ее приемная мать и, улыбаясь, почтительно промолвила. — Она ведь не умеет, господин, того и гляди разобьет чашку. Дайте я остужу. Она хотела взять у Фангуань чашку, но Цинвэнь закричала — вон отсюда! Пусть разобьет, но остудить суп тебе все равно никто не позволит. Дел, что ли, нет? Зачем притащилась? — А вы куда смотрите? — обрушилась она на девочек-служанок. — Объяснили бы ей, как нужно себя вести, если она сама не знает. Мы говорили ей, чтобы уходила. А она слушать ничего не желает. Чем же мы виноваты? Оправдывались служанки. Но «Ну что, поверила теперь? Набросились они на старуху. Ведь предупреждали, раз не дозволено ниочего лезть, да еще руки и язык распустила. Они подхватили старуху и вытолкали за дверь. Служанки, стоявшие у крыльца в ожидании короба с посудой, встретили ее градом насмешек. Ну что, тетушка, неужто забыли посмотреться в зеркало, прежде чем войти? Женщина не знала, куда делать. От стыда И была возмущена до глубины души, но пришлось проглотить обиду. Фан Гуань между тем все еще студила суп. «Хватит!» — сказал наконец Бао Юй. «А теперь попробуй. Не очень горячий». Фан Гуань решила, что это шутка, и, растерянно улыбаясь, оглянулась на служанок. «Пробуй, пробуй!» — ободрила ее Сюжень. «Дай-ка мне!» — предложила Цин Вэнь, взяла чашку и отпила глоток. Тогда Фан Гуань расхрабрилась и тоже попробовала. «Пожалуй, не очень горячий», — сказала она и отдала чашку Бау Юю. После супа Бау Юй съел несколько ломтиков бамбука и запил их рисовым отваром. Затем девочки-служанки подали ему полоскательную чашку и таз для умывания. наконец и Сижень пошла ужинать. Фан Гуань хотела последовать за ней, но Бао Юй бросил на девочку выразительный взгляд. Фан Гуань была сообразительная. К тому же игра на сцене научила ее понимать других по выражению лица. Заметив взгляд Бао она притворилась, будто у нее болит живот, и заявила, что ужинать не будет. «Тогда посиди здесь», — сказала Сижень. «Мы оставим тебе немного рисового отвара. Когда проголодаешься, поешь». Оставшись наедине с Фан Гуань, Бао Юй рассказал ей о своей встрече с Угуань, о том, как он солгал, чтобы ее выручить, и как по ее совету решил поговорить с Фан Гуань. «Кому же она приносила жертву?» — спросил Бао Юй. Фан Гуань сразу погрустнела. Глаза ее покраснели, и она со вздохом промолвила — — По правде говоря, это у Угуань. — Почему Блаж? удивился Бао Юй. — Она приносила жертву душе умершей Яу -Гуань. Если они дружили, Угуань так и должна была поступить, — заявил Бао Юй. — Какой там дружили? — воскликнула Фан Гуань. — Просто глупостями занимались. Угуань обычно исполняла роли молодых героев, а Я Гуань — молодых героинь. Как-то им пришлось играть любящих супругов, и с того самого момента они обе словно одурели и стали вести себя в жизни, как на сцене, а потом в самом деле влюбились друг в друга. Как плакала угуань, когда Яо Гуань умерла, она до сих пор ее помнит и всякий раз в положенное время приносит ей жертвы. После смерти я угуань она стала играть в паре с Жуйгуань, но и с ней вела себя так же, как с Яо Гуань. Мы говорим ей, так скоро ты утешилась с новой подругой, а старой забыла? Я не забыла, — ответила Угуань. Если умирает жена, мужчина женится вторично, но покойная жену не забывает, это закон любви. Ну, скажите, не глуполяна? Поступки Угуань запали глубоко в душу Бауюю, ибо в точности соответствовали его взглядам на жизнь. Это и радовало его, и печалило, и в то же время казалось удивительным. «Если все так, как ты говоришь», — промолвил бауюй — «то передай, пожалуйста, угонь, чтобы не жгла больше бумажные деньги, а в положенное время воскуривала благовоние в курильнице. Так она и почтит память покойной и избежит неприятностей». На моем столике тоже стоит курильница, если меня что-то тревожит, я, независимо от времени года, ставлю перед курильницей чашку с чистой водой и свежего чаю, иногда кладу цветы и фрукты, а то расставляю мясные и овощные блюда и совершаю жертвоприношение. Все дело в искреннем уважении к памяти умершей, а не в пустых словах. Так что скажи чтобы отныне больше не жгла бумагу». Фан Гуань пообещала все в точности выполнить и ушла в комнату служанок, где принялась за оставленный для нее рисовый отвар. В этот момент вошла служанка и сообщила «старая госпожа вернулась». Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.